Запись 150. -я. Так. Такие мы все, как другие все люди, не отличаемся просто так. А если заболеем, тогда сильно отличаемся. Еще часто бывает характер у многих, но за характер нельзя судить.